В этот день у столба стояла лужа. На скуле расплывался свежий синяк. «За что тебя ужаснулась Сандра?» «Я в постель хлысту напрудила». «Как так?» «Он сам виноват». «У черепа разрешения не спрашивал?» «Меня в дом потащил, когда я от крота возвращалась». Ну и скандал у них с женой начался. Он меня надолго запомнит. Ты постой здесь, я тебя освобожу. Куда же я денусь? Рассмеялась лужа и потрясла цепями наручников. Сандра побежала к черепу. Тот пробурчал что-то про падение дисциплины, отсутствие порядка. Руководствуясь этим тезисом, Сандра объяснила хлысту ошибочность его поведения. Рассказала анекдот, почесала спину под лопаткой, получила ключи от наручников и поспешила к столбу. Освободила лужу, отнесла наручники, забежала в бараки. Там царила уныние. Оплакивали хоря. Оказывается, в бараках его любили. За доброту, щедрость, отсутствие высокомерия. Сандра распределила работы по благоустройству. Пришлось на глазах у всех отругать матку за грязь на полу. Как только отвернулась, засвистела плетка, завопили женщины. Матка утверждала правила гигиены простыми и понятными всем методами. Летняя кухня и столовая были почти закончены. Сандра поспешила на кузницу. Стекло не получалось. Образцы выходили мутно-грязно-желтого цвета. Завер утверждал, что виноват песок, не тот. Нужен тот, который копали на землях аксов. Этот совсем не такой и очень туго плавится. Сандра посоветовала добавлять смесь свинец. Стекло было очень нужно. Девушка наметила прорезать в стенах бараков Вдвое больше окон, а зимой нужны были двойные рамы. Оставалось самое важное дело. Браться за него не хотелось. Было стыдно и страшно. Хозяин, ты вчера лазерный пистолет показывал. Ты умеешь с ним работать? Просила Сандра. Навел, на курок нажал. Ребенок справится. Значит, не умеешь. Я должна тебя научить, а то как бы чего не вышло. Знаешь, как им костер поджечь? Нет, он же дрова пополам разрежет. Доставай, покажу. Скар минуту задумчиво разглядывал девушку, потом достал из сундука пистолет, протянул ей. Сандра принесла со двора немного сена, положила на шесток. Смотри, вот это регулятор фокуса. Сдвигаю до упора влево, делаю широкий луч. Это «Регулятор мощности. Ставлю на ноль. Теперь чуть-чуть, на волосок больше нуля. Навожу на сено, нажимаю курок. Сено на шестке вспыхнуло. Теперь проделай все сам». Под ее наблюдением Скар проделал все манипуляции и обрадовался, как мальчишка. «Теперь будем учиться работать с полной мощностью. Только это на улице надо, а то дом спалим». Скар задумался. Седлай коней, в степь поедем. Правильно. А то еще разрежем кого-нибудь пополам. Сандра побежала во двор. Все шло даже лучше, чем она планировала. Когда подвела лошадей к крыльцу, Скар уже ждал ее с дорожной сумкой в руках. Сандра забежала в дом, повесила на бок меч, свернула походное одеяло и кожаную попону. Подумав, сняла со стены плетку и сунул за пазуху. «Мне кажется, Хартахана, ты что-то затеваешь», — сказал Скар. «Никуда я не убегу, хозяин. Вместе вернемся. Слово даю». «А меч зачем? Я как ты. Мне с ним спокойнее, а то раздетый себя чувствую». «Далеко собрались?» — окликнул их с вышки след. «Вечеру вернемся», — ответил Скар. Ехали долго. Скар вывел их к тому самому ручью, где проходила игра. Лучшего места нельзя было и придумать. Ущелье, промытые ручьем высокие каменистые берега. Отрегулировав пистолет на полную мощность, узкий луч, девушка дважды полоснула по камню, сменила позицию и провела еще два разреза. Получилась четырехгранная пирамида высотой человеческий рост. Скар осторожно ощупал гладкие срезы. «Это оружие богов», – прошептал он. «Нет, это всего-навсего оружие». Началось обучение. Сандра показывала упражнения, потом долго гоняла Скара. Добивалась, чтобы он мог настроить пистолет на нужный режим с закрытыми глазами. Резали камни непрерывным лучом, дробили импульсным, поджигали кустики травы вблизи, под ногами, в десяти метрах, ста метрах. Периодически Сандра бросала взгляд на полоску индикатора заряда. Заряд убывал медленно, очень медленно. «Последнее упражнение», — объявила девушка. Настроила пистолет на широкий луч, полную мощность, Показала на стройке Скару. Отогнала его на 10 метров, села за камнем, накрылась кожаной попоной. Прицелилась в обрывистый берег метров в 10-12 от себя на 4 метра выше и нажала на спуск. Грунт потек. Камни и песок плавились и густым, как кровь, ручейком стекали вниз. Образовалось углубление. Сандра Чуть покачивала луч, расширяя стены пещеры, не давая им остыть. Ручей расплавленной породы набирал силу. Вот он достиг лужи, появилось облако пара, но попав под луч лазера, пар исчезал. Пещера достигла в глубину уже трех метров, и все увеличивалось. Стены светились ярко-красным, почти белым, и оплывали. Кожаная попона, которой прикрывалась Сандра, начала дымиться. Девушка больше не смотрела, куда бьет луч. Она спряталась за камнем, выставив только ствол пистолета. Давила и давила побелевшим пальцем на курок. Луч иссяк. Некоторое время девушка лежала за камнем, не двигаясь. Потом осторожно выглянула. Стены пещеры светились темно-бордовым. Лава застывала и потрескивала, дымилась земля. Ветер бросил ей в лицо плочья жгучего дыма. Сандра закашлялась, из глаз потекли слезы. Зажмурившись, она поспешила отбежать подальше от выжженной площадки. «Это невероятно!» — кричал Скар, сжимая ее в объятиях. «Малышка моя, мы самые сильные. Нет в мире равных нам. Ты понимаешь? Весь мир наш. Я понял. Я понял, что ты говорила о самом сильном. Скар отплясывал какой-то дикий танец. Сандра взглянула на индикатор заряда. Зеленая полоска исчезла. Села на землю, обняла коленки. Предстояло самое неприятное. Почему ты плачешь? Это от дыма. Протянула Скару пистолет. Хозяин, Я тебя обманула. Не может быть. Когда? Сейчас. Тебе нельзя владеть этим оружием. Оно слишком сильное. Его можно доверить лишь тому, кто не захочет им пользоваться. Я подумаю над твоими словами. У тебя в руках кусок железа. Он больше не стреляет. Скарноил пистолет на камень. Нажал курок. Ничего пощелкал предохранителем регулятором мощности фокусировкой луча я истратила всю его силу объяснила сандра он рывком поставил ее на ноги обманула минуту назад я был вождем вождей тысячи предводителей кланов стояли передо мной ждали моих приказов сандра вынула из за пазухи плетку протянула ему «Я был властелином. Ты смешала меня с грязью. Хочешь отделаться поркой? Ты меня убьешь?» Скоро брал пистолет в сумку, покопался в ней, снова вынул, пощелкал предохранителем. «А как ты думаешь?» Сандра осторожно вынула из ножен меч, поцеловала лезвие, положила их к его ногам. Отстегнула нож от пояса, Вынула два ножа из-за голенищ макосинов. Из потайных карманов извлекла две метательные звездочки. Скарп поднял одну, с интересом осмотрел. «Это все» — обхлопала себя по карманам, добавила в кучу грузик на цепочке. «Руки» — позволила связать руки за спиной. Села на землю, потерлась лбом о его ногу. «Что-нибудь хочешь сказать?» Отрицательно помотала головой. Потом вдруг, захлебываясь словами, стала перечислять все то, что не успела сделать в бараках. Баню, полы, окна с двойными рамами, столы, лавки, шкафы и тумбочки, умывальники, занавески на окна, простыни и подушки. Замолчала на полуслове, когда дошла до описания ткацкого станка. «Ты все это хотела сделать за четыре дня?» — удивился Скар. «Нет, я, наверное, теперь этого никогда не сделаю». «Скар, не держи на меня зла. Я делала не то, что хотела, а то, что надо было делать. Кому надо?» «Хорошо, если бы у меня был второй пистолет, что бы ты сделала?» «То же самое». Скар навел пистолет на камень и разрезал его пополам как как это сандра уставилась на индикатор заряда зеленая полоска шла во всю длину как ты его зарядил что же мне с тобой делать размышлял вслух скар не знаю я сама себе противна не мучи меня пожалуйста ты обещала научить меня работать пистолетом это ты выполнила о том что в нем может иссякнуть сила Мы не говорили. Сбоку зеленая полоска. Называется индикатор заряда. Чем меньше осталось силы, тем она короче. Я тебя не буду наказывать, если поклянешься не вмешиваться в мужские дела. Скар, милый, любимый, я буду вмешиваться. Я должна уничтожить этот пистолет. Как ты меня назвала? Ладно, это потом. Ты понимаешь? Ты не оставляешь мне выбора. Кстати, как ты собираешься его уничтожить? Ты мужчина, ты умный, сильный. Придумай что-нибудь. Я сам. Сегодня ты меня обманула. Вчера подговаривала к побегу птицу. До этого ты устроила побег женщин из бараков, избила матку, наложила на меня заклятие, опустошила погреб, разбила стекло. У нас за меньшие спарывают живот и заливают туда кипящее масло. Теперь просишь, чтоб я придумал, как убить свою мечту? Кто дал тебе право решать, кому можно, а кому нельзя иметь пистолет? Я тебе все объясню, ты поймешь. Сандра ухватилась за эту мысль, как за соломинку. затараторила, пока он слушает, пока не перебил. Это не я решаю, это надо чувствовать. «Можно тому, кто ценит чужую жизнь больше своей, так дракон говорит, то даже во врага без нужды не будет стрелять. Надо быть достойным такого оружия». «Ты достойная?» «Была, пока мой пистолет тебе не попал, а я смогу стать достойным». «Скар, тебе десять лет учиться придется. Бросить здесь все и уехать далеко-далеко». «На десять лет. Ты сможешь?» «Десять лет — это дорогая цена». Сандра поникла. «Одному мне там будет одиноко». Девушка подняла голову. «Да и не могу я оставить без присмотра одну маленькую хитрую бестию на десять лет. Или она не оставит от форта камня на камне. Или всех богатств западных городов не хватит погасить мои долги». Придется взять ее с собой. Скар, я согласна. Вот как? А разве кто-то спрашивает согласие у своей рабыни? Сандра прикусила губу.